Тот же день, поздний вечер, заброшенный город в высоком лесу. Мы Якун, бывшая боевая рабыня ашорского городского ополчения. Сколько мы остроухие себя помним, мир всегда был устроен одинаково. Мы в нём были лишены всего и считались хуже всех остальных. Хуже грязи под ногами, хуже тупых и бессловесных скотов, которые тащат за собой полоски. И при этом мы против своей воли должны были сражаться с такими же, как и мы, за интересы наших хозяев. С магией принуждения не поспоришь, она всегда будет сильней. А легенды о войне с сияющим мечом... который придёт для того, чтобы покарать зло и дать свободу нашему народу казались мне всего лишь сказками для утешения наивных и легковерных не то никогда и не было такого воина думала я ведь разве же хоть один волкодав пойдёт на перекор сильнейшему магом для того чтобы помочь тем кого ценят меньше чем лежащую под ногами грязь И на эту никому из нас не нужную войну мы пошли, уже зная от балтливых служанок, что наши хозяева-маги очень встревожены, и что все мы идём навстречу какому-то великому и ужасному древнему врагу. Пусть нас лишили воли и права самим решать свою судьбу, но разум и возможность видеть и слышать у нас забрать нельзя, потому что это было запрещено древними создателями нашего вида. желавшими, чтобы мы всегда оставались идеальными женщинами-бойцами. А ведь для этого требуется не только сила, но и ум. Но никакой ум не мог нам сказать, что мы идём навстречу своей судьбе, что все мы уже посчитаны, оценены и признаны годными. Всю дорогу от Ашора почти до самого запретного города Ниц нас гнали бегом. По утрам не давай даже толком проживать кое-как сваренную безвкусную кашу из дроблёных зёрен ячменя и, и сухих хлебцев. И вот наш путь закончен. Тяжело душа и отзываясь, мы остановились, глядя на перегодившую нам путь от края до края живую стену из чернёного металла. Странные гранённые копья этих воинов выглядели острыми, как иглы. их в полтора раза длиннее копи его кодов. Главный городской маг и правитель страшную блюдок и гад Мелсихелдек, последнее время повадившийся ради своего удовольствия один раз в день убивать по паре наших сестёр, приготовился ещё раз совершить своё грязное дело прямо на виду грядящих на него чужаков. И тут громыхнул гром. И голова мерзавца разлетелась на множество мелких кусочков, а тело упало и скорчившись затихло. Это произошло так неожиданно, что сразу наступила полная тишина. Обычно маги никогда не атаковали друг друга, предоставляя нам остроухим решать все их споры ценой собственной жизни. Но тут против нас стояли чужаки, которые действовали по своим, никому из нас неизвестным правилам. И прежде чем вступать в этот бой, нам следовало понять, какие правила у этих чураков и чего они хотят. Но, видимо, младшие маги Ашора думали совсем по-другому, потому что всем, всем и получили магический приказ, которому не могли противиться идти вперёд и атаковать стоявшего перед нами врага. У тех, кто шёл в первых рядах, как я, Шансов выжить не оставалось никаких. Быть может, больше повезло бы тем, кто пойдёт по нашим телам, пробитым этими ужасными острями и ценой своей жизни прижавшими их к земле. Но всё получилось совсем не так. У чужих тоже были маги, и они хорошо знали своё дело. Когда я увидела движущуюся в нашу сторону стену, будто сотканную из фиолетового света, то на мгновение подумала: интересно. Я окаменею или превращусь в грязную слизь. Но со мной не произошло ни того, ни другого. Когда эта призрачная стена прокатилась через мое тело, то в моей голове раздался негромкий «пок». И я ощутила, что свободна от всех тех заклинаний, которые принуждали меня делать разные ненравящиеся мне вещи. В первую очередь я не хотела, непонятно из-за чего, умирать на этих длинных и острых копьях чужаков. Да и они тоже совсем не собирались нас убивать, и поэтому в первую очередь предоставили свободу выбора, а ведь это недостижимая роскошь для любой остроухи. И так подумала не одна я, потому что все наши сёстры сперва остановились, оглядываясь, а потом с яростью бросились в обратную сторону для того, чтобы вцепиться в горло волколака давом. и стоящим за их спинами младшим магом. Нас захлестывали безмерная ярость и отвага, ведь никто из нас не рассчитывал не только жить долго и счастливо, но и просто пережить сегодняшний день. Чистокол опустившихся копий за нашей спиной тоже двинулся вперед, и каждая из нас понимала, что наша участь – быть раздавленными между этими двумя сближающимися металлическими стенами. Да, когда детский голос в моей голове начал говорить мне, чтобы я бежала направо к опушке леса, чтобы очистить поле для каких-то там тивтонов, я его не послушала и не собиралась слушать. Одну лишь цель видела я впереди до тех пор, пока на меня не накинули новое заклинание подчинения, вцепиться в глотку хоть одному волкадаву и увидеть его смерть. Пусть даже она наступит одновременно с моей. Волкадавы медленно отступали под яростным натиском моих сестёр, и некоторые их количество уже лежало мёртвыми и умирающими на земле. А значит, те мои сёстры, которые уже пали в этом бою, погибли совсем не напрасно. Гром с небес звучал почти непрерывно, но тогда я не знала, что это именно он убивает волкадавов, а не мои сёстры, у которых получалось не столько убивать, сколько отвлекать и добивать. Уж слишком несопоставимо было вооружение у них и у волказов. Споткнувшись об один такой труп, я вырвалась, как последняя полевая рабочая. После чего, нагнувшись, я вытащила из помявшейся руки заточенный как игла, а кровавренный клиновидный меч длиной в локоть. Кровь на клинке явно принадлежала моим сёстрам и взывала к отмщению. Это было страшное оружие, но я совершенно не представлял, как им надо правильно пользоваться. Я от этого даже немного растерялся. Меч – это оружие волкодавов, и нас никогда не учили, как им надо правильно пользоваться. И вдруг, в этот момент наивысшей растерянности, меня охватило такое чувство, что прямо за моей спиной стоит кто-то очень сильный, как волкодав, который совсем не волкодав. И тут я поняла, что это был он. Воин с сияющим мечом, которого мои бывшие хозяева-маги называли древним врагом. И при этом я тоже почувствовала себя сильной, сильной. Как будто не было только что долгого изнуряющего бега под палящим солнцем, а потом ужас отнимающей все силы атаки обречённых. Спокойно, девочка, я твой друг. «И ты здесь не одна», — сказал мне воин, взяв меня за запястье своей сильной рукой. «Вот смотри, как все просто. Делаешь раз, делаешь два, делаешь три, и враг уже мертв. Поняла?» Там, за спиной воина, стояли и другие. Но только я их не разглядела. Мне было просто не до этого. Еще раз повторив показанные мне движения и сдав яростный боевой клич, Я крутанула в руке меч, который в тот момент показался мне легче тонкого древесного прутика, и с ревом ярости бросилась в самую гущу схватки. Дальше я почти ничего не помню. Помню только, как срубила своим мечом древко копья почти у самого наконечника. Потом прямо передо мной из строя вывалился один из волкодавов, чей шлем смешно съехал на бок. И я прыгнула вперёд в открывшуюся дыру в строю, успев всадить меч под кирасу сперва одному, потом другому врагу. После чего третий до рукояти вогнал мне свой меч в незащищённый живот. Страшная боль пронзила меня, но я ещё успела дотянуться руками до его горла и, не разжимая смертельного хвата, облекла его вслед за собой на землю. Он еще пытался трепыхаться, но это было бесполезно. Даже умирая, я была сильнее его. И вскоре волкодав затих, а ко мне, несмотря на ужасную боль в распортом животе, смерть совсем не торопилась. Потом прямо надо мной раздался ужасный скрежет и лязг, и совсем рядом прошло множество чужих ног, обутых в тяжелую и грубую обувь. Поняв, что уже оказалась позади строя чужих капешчиков, я подумала, что уже умерла, а на самом деле только лишь потеряла сознание. И всё то время, пока я лежала, умирая, голос воина в моих ушах повторял: "Подожди, девочка, потерпи. Осталось совсем немного. Помощь уже близка, мы тебя не оставим, только потерпи немного". Я только подумывала, что с такими ранами помощь может заключаться только в одном поспособствовать моей скорой смерти, и что тогда моим мясом можно накормить тех, кто еще может идти в бой. Но помощь оказалась действительно помощью, потому что меня нашли, при помощи специальной магии засунули обратно в живот вывалившиеся кишки, что было еще больнее того, как они из меня выпадали, после чего положили на носилки и куда-то понесли, а затем я позволил себе убрать, снова потерять все знания, упав в сладкое небытие. Очнувшись, я обнаружила, что лежу в заслонной простынёй ванне, заполненной мерцающими разноцветными искрами священной магической воды. Чуть прозавевшей от моей крови, я от этого чуть не сошла с ума. Такую воду маги пьют разбавленную по одному глотку в день. А тут целая ванна мне одной какой-то остроухой. Этот воин или просто сумасшедший, или ужасный мод, ведь в нижних городах такую воду продают по-золотому за один маленький кувшинчик. Насрать мне на золотые, моя девочка, — услышала я в своей голове его беззвучный голос. Деньги — ничто, а люди — все. Я не человек, — ответил я, — я остроухая. плевать на то, что те остроухие, субеждённостью произнёс голос свой она. Мы убьём любого, кто скажет, что ты не человек и что ты не равняна нам. Успокойся и вздоравьживай, девочка, ты среди друзей. Приподняв голову, я огляделась. Полутёмное помещение было не ярко освещено исходящими от магической воды бликами и тусклыми светильниками. Во всех соседних ванных, которых тут было великое множество, лежали такие же, как я, остроухие и раненные в том бою. И только в одной находился круглоухий мужчина, который дремал, чуть прикрыв глаза. Помощники мага жизни тихо передвигающиеся по помещению вчетвером поднимали из ванн одни тела, для которых срок лечения, наверное, уже закончился, и тут же клали вместо них другие. Потом четыре высокие, очень худые и круглоухие девицы вынули меня из ванны, перемотали мой живот материей и отнесли в помещение, где рядами стояли застеленные чистой тканью ложа, и уложили на одну из них, прикрыв полотном до самого подбородка. После этого я начал думать, что мне делать дальше, если новые хозяева, потратившиеся на моё лечение, не наложат на меня Новое заклинание подчинения. Никакие их заклинания подчинения не моя девочка, чуть насмешливо произнёс в моей голове всё тот же голос. Во-первых, это не наш метод, а во-вторых, находящиеся под этим заклинанием воины получаются несколько второсортными, а это не для нас. Хорошо, воин, мысленно сказал я. Скажи, тебе нужны солдаты? Так «Да, ответило: нужны. Но только они должны разделять мои убеждения и служить мне совершенно добровольно. Хорошо, мысленно произнесла я. Я разделю с тобой любые твои убеждения и буду служить тебе совершенно добровольно, клянусь. Ладно, сказал он. Спи и выздоравливай, девочка. Сладких тебе снов. И я заснула. При этом до сих пор не могу понять, я тогда действительно мысленно разговаривал с воином, или это мне всё причудилось в бреду. А если причудилось, то почему, когда он во плоти посетил палату, как называлось то место, где мы лежали, то дружески подмигнул мне как старый знакомый? Не знаю. Но клятву верности, как ронин, я ему обязательно принесу.